Пластиковый мешок остался у меня. Мы могли бы бросить его здесь же, но Бернардетта опасалась, что улику найдут и легко восстановит истинный ход событий. Так что надежнее было забрать мешок и потом уничтожить. На первом этаже, перед раскрывшимися дверями лифта, нас поджидали трое. Руки они держали. В карманах. «Привет, Бернардетта!» «Привет!» Мне не понравилось, что Бернардетта их знает. К тому же в манере одеваться, хотя и более сдержанной, чем у Жожо, у них было нечто общее. «Чего там у тебя в мешке?» «А ну-ка, покажи!» — проговорил самый здоровый. «Смотри!» «Тут пусто!» — отвечаю я невозмутимо. Он запускает руку в мешок. «А это что?» И вынимает черный лакированный штиблет с замшевым носком. Глава шестая. На этом ксерокопированные страницы кончаются. Однако главное для тебя сейчас продолжить чтение. Ведь где-то же должен быть полный текст. Твой взгляд скользит по сторонам в поисках желанного Томика. Но скоро ты отчаиваешься. В этой комнатушке книги напоминают полуфабрикаты, запчасти, отработанные или ждущие своего часа шестеренки. Теперь ты понимаешь, почему Людмила отказалась идти в издательство, ты начинаешь побаиваться, что тоже оказался по ту сторону границы и лишился привилегированного права воспринимать написанное как нечто завершенное, окончательное, от которого не отнять и к которому не прибавить. Впрочем, тебя утешает то, что ковидания, находясь по ту сторону чтения, продолжает верить в возможность наивного чтения. А вот и сам пожилой редактор показался за стеклянными перегородками. — Схвати его за рукав. Скажи, что хочешь дочитать, смотрит вниз, где сгущается тьма. — Кто его знает, куда он подевался? Все бумаги из дела мараны как испарились. Пропали мушнописные страницы, пропали оригиналы, кемберийский, польский, французский. Пропал и он сам. Постепенно исчезло все. Неужели от него не было никаких вестей? — Нет, он нам писал. Мы получили кучу писем. В них такого наворочено, поди разберись, где правда, а где вымысел. Я даже не берусь о них говорить, боюсь окончательно запутаться. Весь этот порох читать, не перечитать. А можно взглянуть? Видя такую настойчивость квида, не соглашается дать тебе из архива досье на доктора Гермеса Марану. У вас есть немного времени? Прекрасно. Тогда садитесь вот здесь и читайте, потом скажете свое мнение. Может, хоть вы что-нибудь в этом поймете? У Мараны всегда находился конкретный повод для письма: То он оправдывает очередную задержку перевода, то просит поскорее выдать аванс, то сообщает о зарубежных издательских новинках, которые нельзя обойти вниманием. Однако среди обычных тем деловой переписки постоянно проскальзывают намеки на некие интриги, заговоры, тайны. Объясняя эти намеки или причину, почему он не хочет сказать больше, чем говорит, Маран опускается в еще более лихорадочные и путанные рассуждения. Письма направлены из разных мест, разбросанных по всем пяти континентам. Правда, отправлялись они, видно, не почтой, а с оказией и попадали в почтовый ящик в разных местах. Поэтому марки на конвертах не соответствуют пункту отправления. Разобраться в последовательности писем тоже непросто. Попадаются письма, в которых есть ссылка на предыдущие послания, а они, как выясняется, написаны позже. Встречаются письма, в которых автор обещает дать необходимые уточнения, а мы находим их... В письмах, датированных неделей раньше, Серро-Негро, Черный холм. Так, по-видимому, называется затерянная деревушка в Южной Америке, откуда отправлены последние письма Мараны. Но где она точно находится, высоко ли в Кордильерах или в бесконечных лесах ариноко из противоречивых описаний местности понять невозможно. Перед тобой вроде обычная деловое письмо, но как, черт побери, сюда занесло издательство, выпускающее книги на кемерийском языке? И как вообще это издательство, якобы предназначенное для узкого круга кемерийских эмигрантов в обеих Америках, может выпускать переводы на кимерийский последних новинок самых известных в мире писателей, обладая к тому же исключительным правом на их произведения во всем мире, да еще и на языке оригинала? Сам Гермес Марана, являющийся, судя по всему, их менеджером, предлагает ковидание опцион на новый долгожданный роман популярного ирландского писателя Сайлоса Фленнери в сети перекрещенных линий. Еще одно письмо. Снова из «Серро Негро». Написано в стиле «Вдохновенного заклинания» как будто это местное поверье о старом индейце по прозвищу Сказитель, долгожителе, давно потерявшем счет своим годам, слепом и неграмотном рассказчике бесконечных историй, происходящих в отдаленные времена и в совершенно неведомых ему странах. Взглянуть на чудо природы приезжали экспедиции антропологов и парапсихологов. В результате проведенной экспертизы выяснилось, что многие из опубликованных произведений всемирно известных авторов были слово в слово пересказаны хриплым голосом сказителя за несколько лет до их издания. Одни утверждают, что старый индеец есть не что иное, как универсальный источник повествовательной материи — первичная магма — из которой расходятся индивидуальные вдохновения каждого писателя. Другие считают его ясновидящим, который употребляет в пищу глюциногенные грибы и таким образом проникают во внутренний мир самых сильных духовических натур, улавливая их психические волны. Третьи полагают, что это реинкарнация Гумера, автора «Тысячи и одной ночи», создателя индейского эпоса «Попольвух», а также... Александра Дюма и Джеймса Джойса. Им возражают, говоря, что Гомер не нуждается в переселении душ, поскольку никогда не умирал, а продолжает жить и творить на протяжении тысячелетий, ибо помимо обычно приписываемых ему двух поэм, является автором большинства самых известных дошедших до нас произведений. Гермес Марана пристраивает магнитофон у входа в пещеру, где скрывается старец. Судя по предыдущему письму, на этот раз из Нью-Йорка, происхождение неизданного романа, предложенного Мараной, совсем иное. Представительство OEPHLW, как указано на официальном бланке, расположено в старом квартале Уолл-стрит, с тех пор, как деловой мир покинул Эти помпезные здания, их парадно-церковный фасад, унаследованный от английских банков, приобрел небывало зловещий вид. Нажимаю на кнопку входного переговорного устройства. Это Гермес. Я принес первые главы романа Фленнери. Они ждут меня давно, после моей телеграммы из Швейцарии. Я сообщил, что сумел уговорить престарелого автора триллеров отдать мне начало забуксовавшего романа. Наши компьютерщики легко доведут его до конца, используя специальные программы по всеобъемлющей разработке текста в строгом соответствии со стилистическими особенностями и замыслом автора. Доставить текст в Фленнери в Нью-Йорк Оказалось, не так просто. По словам Мараны, он вез его из одной африканской столицы. В пути, разумеется, не обошлось без приключений. Курчавый крем из облаков окутал наш самолет, а заодно и меня, уткнувшегося в неизданный роман Сайлоса Фленнери в сети перекрещенных линий. За этой бесценной рукописью охотятся все крупные издательства. Я же ухитрился благополучно выудить ее у автора. В этот момент на душку моих очков опускается дуло краткоствольного автомата. Группа вооруженных молодчиков захватила самолет. Запах пота тошнотворен. Быстро понимаю, что главная цель налета овладеть моей рукописью. Это парни из Аро, сомнений быть не может. Вот только бойцов последнего набора я совсем не знаю. Мрачные, небритые лица и грубоватые замашки пока не позволяют определить, к какому крылу движения они примыкают. Не стану расписывать вам подробно все злоключения нашего самолета, перелетавшего от одной контрольной башни к другой, так как ни один аэропорт не согласился нас принять. Наконец, президент Бутаматари, диктатор с гуманистическими наклонностями, разрешил изнуренному самолету сесть на ухабистую посадочную полосу своего затерянного где-то в саванне личного аэродрома. Президент взял на себя роль посредника между группой экстремистов и перепуганными консульствами ведущих держав. Для нас, заложников, томящихся под цинковой крышей в пыльной пустыне, дни тянутся вяло и однообразно. Пушисто-сизые стервятники выклевывают из земли дождевых червей.